Заклинаний в яслях не выучишь и не купишь. С классами и боевыми умениями такая же ерунда. Тут все просто, ты же сам сказал, как неандертальцы с палками. клипай крепкого середнячка с уклоном в физовика. Этот самый турнир не то чтобы тяжелый, скорее особый. Справитесь и без боевых умений. Главное до турнира не облажаться. Слишком много уж зависит в первую очередь от определенных условий, которые необходимо выполнить, чуть ли не в специальном порядке.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 «А? Вали, говорю!» — рыкнул я. «В группу вступать не буду, лекарем не буду, ясно?» «Э, да ладно тебе! Давай к нам, Росгард!» Не отставал-приставал, уже успевший прочитать мой ник, но я отвернулся и зашагал прочь на ходу, небрежно отмахнувшись рукой. «Пусть тебе ищут других простачков. Ненавижу таких вот уродов, специально ждущих у ворот и сбивающих новичков с толку. Набирают их к себе в группу. Галопом проносят по нескольким заданиям, навязывают ненужный класс или ремесло, и за счет этого несчастного бедняги быстро растут в уровнях. Растут ровно до тех пор, пока ошалелый игрок не осознает, что в и Баффа он в принципе превращаться и не собирался, а мечтал стать воином или, на худой конец, шаманом. «Ох ты ж, господи, ты боже ж мой!» Жалостливое женское причитание оторвало меня от мыслей, и, подняв голову, я наткнулся взглядом на дородную краснощекую домохозяйку, смотрящую на меня поверх дощатого забора. «Во что ж ты такой одет, добрый человек?» «Здравствуйте, хозяйка!» Машинально улыбнулся я, помня загадочную фразу Гоши. «Не ссорься с трактирщиком». Это, конечно, не трактирщик, но все-таки НПС. Вдруг она ему с женой приходится, а любовницей.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 Расплылся я в широчайшей улыбке, уподобившись сладкому киселю. «Что есть, тем и богат. Запасной рубахи и штанов нету, такая вот беда». «Так то и не беда вовсе», — всплеснула руками женщина. «Одежку-то и подштопать можно. Иголку с ниткой одолжить чай несложно?» «Вот спасибо тебе, добрая женщина. Да только не умею я с иголкой обращаться. Не поможешь ли бедному путнику?»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 Достаточно толстые стволы диаметром с бедро взрослого человека, торчащие в разные стороны сухие ветки и сучья, украшенные заброшенными птичьими гнездами. Кора почернела и висела неприглядными лохмами. А вот и задание. Не дожидаясь напоминания, я сбросил свою котомку на скамейку, стянул через голову затрещавшую по швам рубаху и скинул штаны, оставшись практически голым.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 Удивленно присвистнув, я закрыл информационную панель и, вновь замахнувшись топором, обрушил его лезвие на неподатливый ствол дуба. Топор оставил на почернелой и бугристой коре едва заметную зарубку и радостно отскочил, чуть не попав мне по ноге. При этом топорище едва не вывернуло из рук. Веселье начинается. Невысокий забор не мог скрыть происходящего во дворе.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 и вдоволь напился, снизив тем уровень усталости и восстановив три пункта жизни. На ногах стал стоять твёрже. Выпил бы и больше, но уже не лезло. ограничения игры. Через минут двадцать можно будет попить ещё немного. Но я лично рассчитывал на обещанный хозяйкой сытный обед. Еда гораздо быстрее восстановит мои баллы жизни. Убедившись, что ещё одна отлетевшая щепка приведёт к моей безвременной кончине,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 восстановив ещё несколько пунктов жизни и окончательно избавившись от усталости. Из незамеченного мною ранее курятника высыпало несколько кур с квахтанием разбрёдшихся по двору. И я уже начал было хищно на них поглядывать, но в этот момент из дома выплыла окутанная облаком ароматного пара хозяйка, поставившая передо мной две наполненные едой миски. В одной была густая наваристая похлёбка, во второй — нечто вроде каши из белёсой разварившейся крупы.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 Порадовал повариху, ни кусочка на тарелке не оставил. Прямо-таки лучилась удовольствием радушная хозяйка, собирая со стола опустевшую посуду. «Теперь и в дорогу тебе пускаться не страшно. Любой путь одолеешь». «Спасибо за обед, уважаемая!» — в тон отозвался я. «Вот только в путь-дорогу я пока не собираюсь. Дел-то еще ох, как много осталось!» В этот момент надо было видеть изумленное лицо хозяйки. Зрелище поразительное. «Дел? Конечно! Пять деревьев-то никуда не делись!» — подтвердил я, кивая настоящие в засохшие дубки. «Теперь и за них возьмусь! Аль ты против!» «Что ты, что ты!» — залопотала поражённая женщина, в которой уже раз опуская стопку моей одежды обратно на скамейку. «Только рада буду! Вот только отплатить мне тебе и нечем больше!» «Проверка? Игроки почти никогда не помогают НПС безвозмездно!»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 как я молча беру топор и в самом деле подступаюсь к следующему дереву. Скользнув глазами по уже поваленному и очищенному от веток стволу, я повернулся к впавшей в ступор женщине и с радостным видом идиота поинтересовался. — А пилы-то у тебя случайно нету, добрая женщина? — Есть, как не быть. — Тогда я тебе еще и дров напилю да наколю! — брякнул я, окончательно добивая несчастную женщину своей немыслимой щедростью. Ты ее, главное, найди, да мне принеси, хозяюшка. Остальное я все сам сделаю». Во дворе повисла тишина. Почти гробовая. Пожав плечами, я оскалился в полубезумной улыбке сада мазохиста и взмахнул топором. На этот раз результат моей крошечной прокачки был лицо Лезвие топора не отскочило, а уверенно врубилось в древесину на палец. Да и некогда почти неподъемным топором сейчас махать не в пример легче. Поднявшиеся на единицу сила вкупе с двумя единицами мастерства лесоруба начинали давать свои плоды. Пошло дело, пошло. До наступления сумерек я успел повалить еще три дерева, затратив на это дело гораздо меньше времени. Теперь над забором высилось только два несчастных дубка вместо шести, а двор оказался просто завален срубленными стволами и сухой листвой вперемешку с покинутыми птичьими гнездами.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 Ваша выносливость повышается на одну единицу. Мастерство лесоруба возросло на один. Всего три. Вы получили новое умение. Владение топорами, неприметании, возросло на одну единицу. Всего один. Вообще хорошо. Очки жизни повысились до девяносто, силы и выносливость по три единицы. Если добрать мастерство лесоруба до пяти очков, то можно будет навестить расположенную в городе гильдию и получить ранг подмастерья.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 Изобравшийся внутрь столь уютного и милого с виду домишки игрок, мог бы сильно удивиться и испугаться при виде пары сотен аккуратно сложенных на кухне топоров. Эдакий тихий дом ужасов. Открывшаяся дверь исторгла из себя второе за сегодня облако ароматного пара, откуда донесся до нельзя ласковый голос хозяйки. «Садись за стол, мил человек, хватит на сегодня, умаялся, поди».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 чтобы начинающий игрок смог таки свалить крепкое дерево и не проклясть все на свете. «Иду, хозяйка, иду!» — отозвался я, борясь с душащим меня смехом и перешагивая через стволы поваленных деревьев. Такий не удержался, и пока радушная женщина накрывала на стол, успел обрубить часть сучьев на одном из дубков, чтобы на завтра работы было поменьше. На этот раз меня угощали сразу тремя блюдами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 Это сейчас моя репутация в её глазах серьёзно выросла. А при первом знакомстве был просто незнакомому оборванцем. Много нас таких по дорогам вальдиры бродит. кваса на всех не напасёшься. Плюхнувшись на тюфяк, я укрылся одеялом до подбородка и устало прикрыл глаза. Вот и закончился первый день. Пора вернуться в реальный мир и заняться кормлением себя настоящего. Вспышка. Здравствуй, радуга.